Глава двенадцатая Очнувшись, я услышала тихие голоса и постаралась не выдать себя ни звуком, ни малейшим движением. Я и говорю. Ей неоткуда было взяться в тенях. Негромко говорил Грифон. И приглядись. Может, ты видел когда-нибудь эту девушку? Её сложно не узнать, согласись. Ответ я не разобрала. Вернее, не поняла. Словно собеседник Грифона изъяснялся на незнакомом языке. «Твоя память лучше моей, и с возрастом становится лишь крепче. Как хорошо выдержанное вино!» — тихо засмеялся Грифон. И «Если ты уверен, что никогда не встречал нашу гостю, то так оно и есть. Она называлась Гарротесса из Гарота. Слышал когда-нибудь о таком месте? Говорит, это всего в двух неделях пути, к северо-западу отсюда, где-то в лесах. Но я не раз охотился в тех краях и уверен, там нет никаких поместий, только деревни». Да, охотничьи поселения. Упоминался ещё Линдер. Якобы он неподалёку. Но и о нём я никогда не слыхал. И не нашёл ни на карте, ни в землеописаниях. Второй мужчина что-то проворчал. Сам знаю, что они устарели. Но не до такой же степени. Последнему всего пять лет. За такой срок, конечно, можно выстроить замок и поселиться в нём. Но сделать это так, чтобы ни единого слуха не донеслось до ближайших соседей, боюсь, невозможно если хозяин Гаррета немогущественный колдун, конечно же. В чём я сомневаюсь?» Собеседник Грифона кашлянул и на этот раз говорил громче, и мне показалось встревожено. «Ты уверен?» — переспросил тот. «Ясно. Вернее, всё запуталось ещё сильнее. И нужно бы распутать этот клубок поскорее. И вот что. Иннору, будь так добр, отвечай на нашем языке, иначе ты совсем перепугаешь бедную девушку». «Она, должно быть, думает, что ты читаешь страшные заклятия». С этими словами он дотронулся до моего плеча и добавил, «У тебя дрожат ресницы, гаротесса, а уши едва ли не шевелятся от любопытства. Стало быть, ты в сознании, можешь открывать глаза». Пришлось послушаться. Оказалось, я лежу на узкой кровати, почти такой же, на каких мы спали в самом начале испытания, прямо поверх покрывала. А вот верхнего платья на мне не оказалось» и я отдёрнулась прикрыться хоть краем этого самого покрывала. Грифон удивлённо взглянул на меня и пояснил. «Пришлось тебя раздеть, потому что...» «Потому что он решил, что кувшин холодной воды на голову — хорошее средство для того, чтобы привести в чувство благородную девицу», закончил сухонький старичок, которого я сперва и не заметила. Он совсем терялся рядом с Грифоном. «Каюсь, не рассчитал. Но не переживай. Ты не успела промокнуть насквозь». «Да, он умеет быстро раздевать девиц», — фыркнул Иннаро. «Кто же ещё это мог оказаться?» «Платье почти высохло. Скоро сможешь одеться». «А если замёрзла?» «Ты мудр, Иннаро, но сейчас ошибаешься», — сказал он. «Она вовсе не от холода дрожит, а от пережитого страха». С этими словами он накинул мне на плечи мой шарф. Тот самый, которым я перевязала ему плечо. Следов крови на нём не было». Я могла бы добавить, что мне не только страшно, но и до крайности неуютно находиться перед двумя незнакомыми, по сути, мужчинами в одном тонком нижнем платье. Они, однако, вели себя так, словно в этом не было ничего удивительного и тем более зазорного для меня. «Выпей-ка, девушка», — сказал мне старик и протянул большую чашку, над которой курился порог. «Не бойся, это никакое не зелье и тем более не отрава. Видишь, я пью. И я». Грифон тоже сделал глоток. «Это просто травяной отвар, чтобы взбодриться и согреться. Вино я добавлять не велел. Подумал это излишне». Я не стала говорить, что они могли заранее принять противоядие, и покорно приняла напиток. Чашка, удивительно тонкая, почти прозрачная, расписанная диковинными цветами и неведомыми птицами, с большими задумчивыми глазами, приятно грела ледяные ладони. На вкус питьё оказалось горьковатым, терпким, но не противным. И вскоре я согрелась, а в голове перестало шуметь. Пропала тупая боль, поселившаяся где-то за переносицей. «Она уже не похожа на покойницу», — удовлетворённо заметил старик. «Я же говорил». «А я сомневался». «По-твоему, я спятил до такой степени, чтобы привести сюда умертвее?» «Никогда не угадаешь, что взбредёт тебе в голову». Я переводила взгляд с одного на другого, пытаясь уловить нить их беседы надщетно, Очевидно, Грифон с Иннаро знали друг друга очень давно и очень хорошо, а потому свободно могли обмениваться репликами, ничего не значащими для посторонних, но более чем понятными им обоим. «На кровососа она не похожа, и на том спасибо», — добавил старик. «Солнечный свет ей не повредил», — заметил Грифон. «Поэтому ты мог бы оставить своё предположение при себе. Ты уверен? А как же пятна у неё на коже?» Я невольно взглянула на себя и плотнее закуталась в шарф. «Вот это!» Грифон бесцеремонно взял меня за запястье и повернул его к свету. «Синяки!» «Я сам видел, как её хватали за руки!» «А это веснушки!» «Никогда не видел таких ярких!» «Наверное, я покраснела, потому что он засмеялся и добавил. «Видишь, она точно живая!» «Иначе бы кровь в лицо не бросилась!» «Довольно шуток!» Проворчал Иннаро. Подумал и снял с себя верхний кафтан. Их на старике было надето не меньше десятка. И все разноцветные, с яркими вышитыми узорами. И отойдя от девушки, ты её совсем перепугал. Наденька, Это уже адресовалось мне. И я с благодарностью приняла одежду. От неё странно пахло. Словно бы засушенными травами. В особенности полынью, а ещё мёдом. Иннаро вряд ли был выше меня. Так что кафтан пришёлся почти в пору. Главное, прикрыл руки и плечи, и всё остальное тоже, с веснушками вместе. Теперь поговорим, сказал старик, взглянул на грифон, и тот подвинул ему массивное кресло, в котором Иннаро уселся как на троне. Сам грифон обошелся табуретом. Зови свою имя, девушка. Гартесом, первая дочь Гартема, сказала я, решив ничему не удивляться. Ты сказала, что твоя кузина пропала. Как её зовут? Лена Лиса. Вторая дочь Линдера». Вторая. Стало быть, есть и первая? Да. Лина Делла, моя старшая кузина. Она тоже здесь. Я подумала о том, каково дали лишиться нас с Лисой почти одновременно, и поёжилась. Хоть бы ей хватило выдержки для того, чтобы не начать требовать ответов от распорядителя. Иначе её ждёт та же участь, что и меня. А ещё сообразительности, чтобы уехать из замка как можно скорее. Что уж беречь память «Ноги бы унести. Кузины, стало быть. А в какой точной степени родства вы состоите?» «Их мать, старшая сестра моего отца», — пояснила я. Она вдовела и вместе с дочерми вернулась к родителям. «Все ещё живы, только дедушка», — ответила я, недоумевая, к чему эти расспросы. «Бабушка умерла десять с небольшим лет назад. Назови их имена. Гардейн, первый сын Гаррета, и Веса Вилла, третья дочь Вестера». «А девушка, которую ты искала?» — напомнил Грифон. «Кто она?» «Мы не были знакомы прежде», — сказала я. «Это принцесса Кара Ида, вторая дочь Карадина». Мужчины недоуменно переглянулись. «Ты уверена?» — спросил Грифон. «Именно принцесса?» «Да», — ответила я и повторила слова Иды. «Карадины ведут рот от последнего прямого отпрыска старой птицы». «В самом деле?» — странным тоном произнес он. «А не ты ли впервые услышала историю «они» от меня?» «Именно так, сударь. Но Ида её знала, в отличие от меня». «И...» «Постой, не торопись», — поднял руку Грифон. «Разберёмся во всём по порядку. Как же не торопиться, если я не знаю, что сейчас делают с Лисой?» Могла бы я вопросить, но промолчала. «Он прав. Спешка ничем не поможет. Пока выяснится, что я пропала, пока обнаружат покалеченного тана с напарником, пройдёт немало времени. А время здесь совсем другое», — подумала я. Не могла пройти целую ночь. Ведь меня увели перед самым ужином. Но солнце светило в распахнутое окно, и сложно было усомниться в его реальности. Но и поверить в увиденное собственными глазами я не могла. Проще было решить, что я сама повредилась в уме. «На ней действительно есть печать испытания», — проговорил Эднаро. Я наконец-то осмелилась посмотреть на него прямо и удивилась. Он выглядел вовсе не страшным. Маленький, сухонький. Пышно одетый, с лысой головой, он напоминал диковинную куклу. Сходство усиливало его манера покачивать головой из стороны в сторону, в минуту раздумий. У тетушки был крохотный деревянный болванчик, привезенный невесть из каких краев. Он точно так же двигался, стоило коснуться его кончиком пальца. С морщинистого смуглого, то ли от загара, то ли по природе лица смотрели узкие черные глазки без ресниц. Этим народ напомнил мне ящерок совсем не противных, тех, что летом любили греться на камнях. Если их не трогать и двигаться осторожно, можно даже посидеть рядом, а то и потрогать ящеричью спину. Ты только теперь увидел, — осведомился Грифон. Помолчи, нетерпеливый. Ты-то не дал себе труда присмотреться, а я вот вижу. Это истинная королевская печать. Что за ерунда? Тот встряхнул головой, в точности как его рыжий конь, «Я не назначал никаких испытаний. Тебе ли не знать?» «То-то и оно», — пробормотал Иннаро, и вдруг подался ко мне. Я отшатнулась, но он лишь взял мою руку в свои, сухие и прохладные, подержал немного и выпустил. А зла в этой девушке нет. Оно было совсем рядом, но лишь мимолетно коснулось её. Не проникло. «Все двое?» — отрывисто спросил Грифон. «Нет, это другое. С ними всё ясно». «Был кто-то ещё. Расскажи нам, Гарротесса», — произнёс старик, — «обо всём, что с тобой случилось. Не спеши, постарайся не упустить ни малейшей детали. И не бойся. Нечего бояться, когда вот он рядом, когда мы оба рядом», — улыбнулся Грифон. «Первый меч королевства и лучший чародей в мире. Сама посуди. Осмелится ли кто-нибудь навредить тебе в нашем присутствии?» Мальчик проворчал Инноро. «То есть против именования лучшим в мире чародеем ты не возражаешь? С чего бы мне отказываться от заслуженного звания?» усмехнулся старик. «Так вот, он и сам недурно колдует. И если бы не его леность и склонность к праздным забавам, мог бы превзойти старого учителя с его-то происхождением». Тот приложил палец к губам, и старик умолк с недовольным видом. «Не могу же я разорваться!» сказал Грифон примирительно. Занятие колдовством требует полной отдачи, и я бы рад учиться усерднее, да только других дел никто с меня не снимал и не снимет, пока не женишься и не обзаведёшься наследниками. Свадьба не за горами, а наследников придётся ещё подождать, а потом воспитать и обучить, чтобы можно было спихнуть на них хотя бы рутину. Сам посуди, на это уйдёт самая меньшая дюжина лет и супруга тоже далеко не сразу разберётся, что к чему в наших краях. А я тебе говорил, бери жену из соотечественниц. Мало ли при дворе достойных девушек. Нет, захотелось иноземную диву. Но это выгодный союз, и ты это подтвердил. Мне напомнить? Ты мне об этом писал, а я подобные письма не уничтожаю. Как раз на такой случай. Ты опять уводишь разговор в сторону». Пожурил его старик и кивнул мне. «Говори, девушка, мы слушаем». Я помолчала, собираясь с мыслями, потом сказала. «Все началось, когда объявили о королевском испытании. За полгода, как принято». Они слушали молча, а я старалась вспомнить обо всем в подробностях, как было велено, о спорах дома. Тетушка настаивала, что другого такого шанса у нас с кузинами может не быть. Дедушка считал это блажью и пустой тратой времени, Матушка поддерживала его, а отец долго колебался, но всё же встал на сторону сестры. «Достойного преданного для трёх девушек нам не собрать», — сказал он матушке. Я услышала случайно. «Так пускай попытают счастье. Для Тесы, разумеется, мы найдём подходящего мужа. Но оставить её дома, отослав, прочь остальных не выйдет, сама понимаешь. Она разумная девочка и не наделает глупостей. Только вот я, кажется, обманула его ожидания». Грифон подал мне платок, и я утерла глаза. Сама не заметила, что по щекам струятся слезы. Достаточно было вспомнить о далеком доме, о том, что я могла отказаться участвовать в этой затее. Тетушка была бы недовольна, но не она принимает решение в Гаррете. И пускай бы она сколько угодно поджимала губы, фыркала и не желала со мной разговаривать, зато я осталась бы дома, с родителями. А может, она даже порадовалась бы ведь соперница кузина казалась бы на одну меньше. А сами кузины? Лиса, наверное, позабавилась бы, меняя кавалеров, и успокоилась на этом. Вряд ли они сошлись бы с Идой, и история не получила бы развития. Это я оказалась всему виной. Может, налить и успокаивающие настойки?» С тревожным шепотом спросил Грифон. «По-моему, он был из тех людей, которых пугали женские слезы. Мой дедушка был именно таким. И хотя всеми силами скрывал свою слабость... Мы с кузинами с детства знали. Он не станет строго наказывать, если расплакаться на взрыд. И сжалится, отпустит в замок старой птицы, чтобы не видеть изо дня в день наших печальных лиц и не слышать душераздирающих вздохов. Что может статься? Он нас вовсе уже не увидит. «Уснёт», — вздохнул Иннаро. «Ничего. Это из неё страх выходит. Пусть говорит дальше». Когда я дошла до прибытия в замок и первой встречи с Грифоном, Они снова переглянулись. «Это было в тот самый вечер, когда ты ввалился ко мне и рухнул на пороге, перепачкав кровью мой любимый ковёр?» — осведомился Иннеру. «Да», — с досады ответил Грифон. «Можешь не повторять, сам знаю. Не нужно было браться за охоту в дурной день. Да ведь я за той тварью не первый месяц охотился. Не хотелось упустить. Ты жизнь едва не упустил», — скажешь тоже. «Ну, шатало меня дня два» а так зажило, как на собаке. И если бы эта девушка тебе руку не перетянула, ты бы до меня не дошёл, глупец». Инноро потянулся и постучал сухоньким кулачком по лбу Грифона. «Упал бы в тенях. И где бы я тебя искал? Я ведь извинился», — негромко сказал тот. «Передо мной-то зачем?» — проворчал старик. «О людях бы своих подумал. Нужны им твои извинения». «Что бы случилось, не вернись ты на утро? Отворачиваешься, не хочешь об этом думать?» «Эх, выучил на свою голову. Знал бы я, что из тебя вырастет, не взялся бы. Тогда меня давно не было бы в живых», — невозмутимо ответил Грифон. В глазах его плясали озорные огоньки. «И что бы сказали мои люди? Неужели поблагодарили бы тебя?» и народ досадливо фыркнул и повернулся ко мне. «Не обращая внимания», — «Гарротесса», — сказал он, — «этот безумец вырос на моих глазах. Я, казалось бы, должен знать все его помыслы и чаяния, но ему всякий раз удается меня удивить. Даже учитель называет его безумцем», — отметила я. И Грифон сказала себе, «Неужели, мол, сошел с ума, как поговаривают? Может, я была не так уж далека от истины?» Я продолжила рассказ и удивилась. Грифон мрачнел на глазах комнате, до того залитый солнечным светом, будто появилась грозовая туча, сделалось трудно дышать, так оказалось еще немного и разразится буря. Заметил это и старик. «Ну -ка прекрати», прекрати, велел он Грифону, или пойди и продышись, а лучше пробегись вокруг замка, как остынешь, возвращайся. Девушка и без того напугана а от твоих выходок, может вовсе заикой остаться. И в самом деле я отлучусь. Проговорил тот и поднялся. «Объясни пока, что не так с её испытанием. Но только это, ясно?» «Иди уж», — махнул на него старик, дождался, пока закроется дверь и вздохнул. «Весь в отца. А кто его отец?» — осмелилась я спросить. «Его уже нет в живых», — ответил Иннаро, помолчал и сказал, как ни в чём не бывало. «Я его убил». «Что? Иначе их обоих казнили бы», — добавил старик. Заметил, что мне это ни о чём не говорит, и пояснил. Его отец выбрал поединок. Он был силён, но я оказался сильнее. В награду за победу потребовал мальчика. Сама видишь, мальчик успел вырасти и возмужать. — Но он знает, что это вы? — Конечно, знает, — приспокойно ответил Иннаро. Поединок состоялся у него на глазах. Он обязан мне жизнью. «Он сказал, что и вы ему тоже», — вспомнила я. «Да, только это уже другая история», — усмехнулся он, и морщины на его лице изменили рисунок. «Если он захочет, расскажет». «А я обещал говорить лишь об испытании». «А что с ним?» «С испытанием?» «Да нет же, ну, с ним», — я кивнула на дверь. «Просто нрав скверный», — пояснил старик, посмеиваясь. «Порой не может сдержаться» когда видит несправедливость. А уж если по отношению к самым беззащитным...» и говорила точно так же, вспомнила я, о фамильном безумии. Но она просто... просто потребовала ответов, а не... не разнесла половину замка. «Ну, к этому мы ещё вернёмся», — сказал Иннора. «А пока напомню, я должен объяснить тебе кое-что насчёт испытания». Я постаралась всем своим видом выразить готовность внимательно слушать. «Кто-то нарушил порядок», — произнёс старик после паузы. Никогда девушек не отсылали ночью, тайно. Участие в испытании — большая честь, а проигрыш ни в коем случае не позор. Тех, кто выбывал из отправляли домой с богатыми дарами, а бывало уже замужними. За девицами, которых выбрала старая птица, всегда выстраиваются женихи. «Разве не любая девушка может участвовать в испытании?» «Так объявляли на всю страну, и...» «Участвовать-то может любая. Только те, кто сразу не пришёлся по нраву старой птицы, в замок даже не войдут. А если продержались хоть сколько-то, значит, имели шансы добраться до вожделенной короны». Высокопарно проговорил старик и улыбнулся. «Опять же, мужчины видят, когда именно выбыла девушка». Какая-то оказалась слишком гордой, какая-то недостаточно хозяйственной. Ну да ты сама прошла через это, должна понимать. Я промолчала, потому что не понимала ровным счётом ничего. Выбывшие на втором этапе, это уже не так интересно, добавил Иннеро. Все знатные девицы знают обхождение, умеют танцевать, обучены грамоте и прочему. Здесь в ход идут интриги. И если кому-то нужна подобная супруга, «Он, конечно же, выберет такую девушку, когда она выйдет из испытания». «А если она доберётся до... выжженной короны, как вы выразились?» «Такая не сумеет», — ответил старик. «Старая птица не допустит, чтобы подобное досталось её птенцу». Но мы снова отвлеклись. «Я сказал, правила нарушены. Девушки унижены. Хуже. Некто мало того, что назначил испытание...» Без и согласия ранара на это он может закрыть глаза, но каким-то образом использовал королевскую печать, а за это уже можно лишиться головы. Кроме того, этот некто извратил саму суть испытания. И хорошо, если Раннар остынет, прежде чем найдет негодяя. Я уже остыл, раздалось от дверей, и Грифон вошел в комнату. С него капало, словно он одетым нырнул в пруд. «Молодец», — похвалил старик, а мы еще не добрались до сути девушка очень даже разговорчива задает вопросы когда ты ее не пугаешь знаешь ли я же не нарочно улыбнулся тот и убрал со лба мокрые волосы это я знаю что ты не нарочно придворные слуги знают что ты не нарочно и что нужно переждать немного и ты вскоре снова станешь прежним добрым ронаром, а девушка не знает «Интересно, почему?» «Она явно никогда меня не видела», — уверенно сказал Грифон. «Ведь не видела же?» Я покачала головой, потом всё-таки сказала. «Мне показалось, будто вы похожи на его величество. Я подумала, вы особо королевской крови, а одеты так странно и ведёте себя, и говорите непонятно, потому что... Ну, уже договаривай», — подбодрил он, а я прошептала. «Я решила, что вы тихий помешанный» что вас поселили в старом замке подальше от чужих глаз. Вы воображаете свой мир, и покуда от вас нет никакого вреда, вам позволяют жить спокойно. И поэтому ты никому обо мне не сказала? удивлённо произнёс Грифон. Не только. Я не могла признаться, что оставалась наедине с незнакомым мужчиной. Что в этом такого? искренне не понял он, а я лишилась дара речи. Нет, он не шутил. И народ тоже смотрел на меня с недоумением и я попыталась объяснить. «Это неприлично. Если кто-то узнает, то могут подумать, что я...» «Бегал на свидание?» Пришел на помощь Грифон, и я кивнула. «Все равно не понимаю. Что в этом непристойного? После разберемся». Поднял руку Иннеру. «Иначе запутаемся в несущественных деталях». «Мне понравилось, впрочем, как тебя назвала Гара Тесса». «Можно просто Тесса», тихо сказала я. Мы же не на приёме. Как скажешь. И не молчи, продолжай. Что ещё ты подумала о Ронаре? Я постаралась объяснить, но мне казалось, будто они мне не поверили. А уж когда я добралась до своих измышлений о Ербе и его отличии от королевского... «Инна Ро, она ведь не лжёт», — удивлённо произнёс Грифон. «Почему-то у меня не получалось называть его по имени даже в мыслях. Даже я это чую. А уж ты-то. И я...» кивнул старик и пристально посмотрел на меня. «Опиши ещё раз королевский герб Тесса. Может, я лучше нарисую?» — предложила я. «Так будет быстрее и проще. Первые чернила у тебя найдутся. Или уголёк хотя бы?» — спросил Иннеро у Грифона. И тот покачал головой. «Так сходи в библиотеку». Получив всё необходимое, я быстро изобразила герб. «Это совсем несложно. Видите?» — зачем-то спросила я, взглянув на мужчин. «Они очень похожи, только у... у вас солнце, а здесь щит и меч». «И какой же король носит этот герб?» — негромко спросил Грифон. «За чьего родственника ты меня приняла?» «Его Величество дар Аран, первый сын Дара растерянно ответила я. «Ну и кто из нас сумасшедший?» — так же тихо произнес он. «Я не понимаю». «Я тоже не понимаю, что происходит», — сказал Грифон. «Брови его сошлись на переносице». В глазах явственно полыхнули молнии. Хотя, конечно, виновата было моё воображение. «Иннеро?» Старик развёл руками. «Она не лжёт. Не околдована, не опоена», — произнёс он. «Однако уверяет, будто явилась из неведомого места, отдалённо похожего на нашу страну, где есть замок старой птицы. Существует королевское испытание, но где детям дают странные имена, а правит какой-то...» Дар-Арн? А кто? Только и смогла я выговорить. Я? Кто же еще? Недоуменно взглянул на меня Грифон. Раннер из Карада. Третий в роду с этим именем.